Кстати, а почему кореец собачатину любит? Да не, в питомнике как-то особо злобный кабель с привези сорвался. Так он его не только придушил, но ещё и искусал. В процессе, так сказать. Глядя, как губы друга начинают подрагивать в сдерживаемой улыбке, начальник отдела экспедирования неопределённо пожал плечами и всё же закончил. Растерялся парень. С кем не бывает? Да. Это вокорееца Рязанского разлива проще убить, чем остановить. В самом начале пару раз чуть не подловил меня. Как ты не ожидал я, что такой бугай будет столь резвым. А когда на удушающий его взял, он меня несколько минут на себе таскал и за малым захват не сорвал на одной только силе. Молодец. В общем, когда этот любитель собак всё же сам лел, то завалился на меня всей своей тушей. стукнув о каминный экран металлическим наконечником трости, князь доса烦ливо покривился, а вот его гость совсем наоборот, горделиво расправил плечи. Орёл. Я его, пожалуй, примирю. Опоздал. Да? Тогда в неочередной отпуск дам на неделю. Скряга, одновременно фыркнув, мужчины также синхронно засмеялись. Ладно, как отдыхалось? Резко посерьезнев, слегка загоревший курортник признался. — Ты знаешь, командир, вроде как удачно. Конечно, полная ясность будет только... Прервав доклад, после быстрого жеста, Долгин вопросительно вскинул брови и уже сам услышал приближающийся цокот чьих-то каблучков по натертому мастикой паркету. — Ты один? Ну, наконец-то! Ой, дядя Гриша! — Да. В виде гостя жгучая брюнетка в красивом домашнем платье радостно всплеснула руками и попыталась запечатлеть на его слегка небритой щеке приветственный поцелуй. Так, по-простому и уж точно по-родственному. Фух, колючий. Ульянка Егаза, с мелодичным смехом, ускользнув от цепких рук дядюшки, мадмуазель Ульяна Вожина встала за креслом официального опекуна во всей красе и свежести своих 17 лет. Ну что, будущая грозная повелительница клистерных трубок и градусников. Как там наша медицина крепнет с безумной силой, дядя? Вот ей-богу, до сих пор удивляюсь, как ты уговорил Александра Яковлевича, чтобы он отпустил тебя в этот женский институт. В ответ на эту сентенцию девушка только фыркнула. Правда, очень тихо. Так, только-только показать свой независимый нрав. А позволю узнать, красавица игоза? За что это ты так не взлюбила нашего почтенного юрдиректора? Совершенно вульгарно поморщившись, а ведь сколько сил и времени Гликерия, тогда ещё Орлова, положила, прививая ей хорошие манеры. Девушка поведала, что не взлюбила она совсем не виня Минаиля Ильича, которого, между прочим, считает вполне милым и даже временами забавным старичком, хотя в последнее время тот успел порядком надоесть своими восторгами насчёт сделки века. А вот старший сынок юридического директора, с которым он сегодня приехал, изрядный надоеда и на Зоилевы прилипало. Э, -э пропустив мимо ушей девички негодование, ведь ушёл Унёв уже всех утомил своей душевной красотой, зато припомнив нездоровый энтузиазм юриста, Григорий осторожно уточнил: сделка века? Уложив в белодони налитую рукоять трости, Гнесс пояснил, что наконец-то появился стоящий покупатель на контрольный пакет акций Texas Oil, владеющий нефтяносными и не очень землями далёкой Техасщины. И не Джон Ракфеллер со товарищи, порядком уже надоевшие своим откровенным давлением, а солидные господа из лондонского Сити. А кто именно? Там несколько банков участвуют. Горенин пока ещё работает. Но уже ясно, что предложение чистое, без подвохов. Так-так, наконец-то избавимся от этой головной боли. Кашлинов Григорий ослабил узел галстука и пошарил рукой слева от кресла, вытягивая из-за него сервировочный столик. Отложив пробку на лакированную столешницу, ценитель хороших напитков: "Да-да, и такие таланты со временем открылись в простом некогда казаке". Налил себе тёмно-фиолетового испанского вина пятилетней выдержки. На что можно рассчитывать? Наш ценник 50. Они предлагают 22. Если бы не Рокфеллер с его политиками, можно было бы выдавить из англичан максимум возможного, а так, думаю, сойдёмся где-нибудь на 30, и то лишь потому, что мы несколько преувеличили доходность компании и балансовые запасы нефти. Глотая на языке крохотный глоток тягучего вина, Григорий произвёл в уме нехитрые финансовые расчёты, конвертировав 30 миллионов фунтов стерлингов в рубли. Тут же с минусовал часть получившейся суммы на благодарности прикормленным Арчибальдум Лунёвым сенаторам и конгрессменам, жадные сволочи. Придирчиво пересчитал количество нолей в итоговой сумме и расплылся в довольной улыбке. Много, чего много ноликов. Это же больше 200 млн рублей на ассигнации. Да, приятная сумма выходит, а главное полностью легальная. Отзеркалив друг другу понимающую усмешку и проводя глазами ушедшую из кабинета Ульяну, который князь перед этим что-то шепнул, мужчина совсем было настроился продолжить рассказ отчёт о красотах Франции. Гриши, вернувшаяся всё с тем же звонким цокатом каблучков, Девица-красавица положила на колени опекуна пару незапечатанных конвертов. Я, к сожалению, не был на вашем слике и венчании и свадьбе, командир. Знаю, знаю, вы не в обиде. Так вот, я долго ломал голову, что бы вам подарить. Вернее, мы с Улей вместе ломали. Вопрос на самом деле был нетривиальный что подарить человеку, который и сам в состоянии купить почти всё, что только продаётся. И даже в отношении того, что не продавалось, были, мягко говоря, разные варианты. Так ведь вы уже подарили. Недоумение молодого мужа вполне можно было понять, ведь князь Огренёв ещё до свадьбы презентовал чте делгиных небольшое владение возле Женевского озера в Швейцарии. Ну, относительное небольшое. Само собой, но ведь это совсем не то. На сервировочный столик лёг первый конверт. Это для Лики. Я когда с Дальнего Востока в столицу ехал, по пути в Самару заглянул. Не желая же полюбопытствовать, с интересом вытянув из бумажного чехла документ вполне официального вида, Григорий вчитался. Я, купец первой гильдии Николай Александрович Бугров, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, сим признаю своей законной дочерью Глекерию. Запновшись и слегка нахмурившись, Он дочитал текст до конца и вопросительно уставился на друга. Тебе без разницы, а Алике важно. Женщины чувствительны к вопросам официального статуса. Ульяна поистине героическими усилиями смогла промолчать, но всем своим видом постаралась выразить, какой это будет важный и дорогой подарок. Жаль, что дядя Гриша в этот момент на неё так и не посмотрел, занятый обдумыванием того, нужен ему тесть или нет. Тещи нет и тестюшку того на разные веселые буквы. Знакомиться с ним тебя никто не заставляет. А-а-а! Успокоившись, не было родственников со стороны жены и не надо, своих за глаза хватает. Молодожен вернул документ в конверт. Что касается тебя, друг мой, резкая трель телефона прервала Александра в самом интересном месте и заставила недовольно зашипеть от излишне резкого движения. Эх, старость, не радость. Я подам. Поставив трезвонящий аппарат на колени и благодарственно погладив Ульяну по руке, князь наконец-то снял трубку. — Слушаю. — Да? — Нет. — Да. — Хорошо, Андрей Владимирович, присылайте дополнение с курьером. — Лично? Аристократ беззвучно, но вместе с тем весьма экспрессивно выругался. — Жду. — Жду. Трубка легла на положенное ей место, а сам аппарат вновь перекачавал на стол. Как только появляется хотя бы намёк на свободные средства, Сонин тут как тут, причём одним из первых. Даже Геннал Унёв и Аркаший Лазорев, при всех своих талантах, не столь растоropны. Григорий с Ульянкой на пару закашляли, сдерживая смех. А что ему в этот раз надо? Я завтра отбываю на минеральные воды Баден-Бадена. Ну ты в курсе? Начальник отдела экспедирования, помимо воли, покосился на камин, в котором мерцал искрами пепел сгоревшего билютена. Для успешного выполнения столь большого и важного контракта его другу-командиру придётся не только изрядно отдохнуть в обществе германских фабрикантов и банкиров, но и близко познакомиться с кое-какими их австро-венгерскими коллегами, к примеру, с Эмилем Шкодой, достигшим немалых успехов в производстве высокоточных станков. Конечно, промышленная разведка уже давно и успешно охватила вниманием этого талантливого человека. Но чтобы быстро повторить все его достижения в Коврове или на Сестрорецком станкостроительном, одних тех карт, спецификаций и прочих полезных бумажек было недостаточно. Требовались опытные специалисты и крайне специфический базовый станочный парк. И если с первой му компанией уже всё было более-менее хорошо, вернее, терпимо, то второе. Ну нельзя же охватить всё разом. Вот и приходилось огреневу идти на поклон к иностранным производителям узкоспециализированного оборудования, потому что альтернативой была сильная задержка с исполнением казённого контракта. Меняем деньги на время. А ага.